«Глава девятая!» «А почему бы и нет?» Спросил Маркус. «Ты тоже не горел желанием сюда идти?» Взгляд такой, будто уже шинкует брата на капусту. «Я узнал, что здесь будет моя невеста!» Довольно отозвался Дивангин, посматривая на меня. На лице Маркуса не дрогнула ни одна мышца. «Рад за тебя!» Спокойно сказал он. «Да, вот и решил потанцевать с ней, да, Мариза?» Вот тут я впервые увидела удивление, мелькнувшее в глазах Маркуса. Просто он смотрел только на меня. Зато Дивангин воспользовался случаем и притянул меня к себе за талию. Видимо, та самая магия отклика уже снялась, и бежать от него уже нет возможности. Туфли так натерли ноги, что я могу только ковылять. «Вот как!» — протянул он. — Сообщил родителям. «Это формальность!» — махнул рукой Дивангин. Да и не запретили они мне. Рад за тебя. Так, тут уже решила вставить я. Еще не вечер, и к тому же у меня... Мы уже уходим, сказал Дивангин. Мариза не хотела оставаться надолго. Что ж, рад был вас увидеть вновь, госпожа Стеньяк. Если возникнут проблемы с Хаундом, обращайтесь. Обратился ко мне Маркус. Рука Дивангина сжала мою талию. Ты взяла у моего брата Хаунда? Обратился ко мне Дивангин. Я закатила глаза. Простите, но я пойду. Вечер еще не закончен, а мы еще не пара. Я попыталась выкрутиться из его объятий, но дивангин мне не дал. Пока бал не закончится, я могу пробыть здесь еще. Еще крепче сжал пальцы. Маркус скользнул взглядом по мне. Пойдем поговорим. Давно не виделись. Я же совсем недавно вернулся. Продолжил Маркус. Но... Начал нахмурившийся дивангин. Давай потом. Потом? У меня может не быть времени жестко сказал Маркус. Его брат тут же стушевался. Я восприняла это как верный знак от внезапного союзника. Вот только уже ничего не хотелось. Я вновь перела взгляд на несчастного Томаса. Тот уже больше расслабился и смелее улыбался другим девушкам. И что-то как-то настроение вмиг упало. Не хотелось искать себе нового мужчину. Видимо, реально либо соглашаться на младшего Ликута, что сделала сама Мариза, либо сбежать отсюда. Решение пришло совершенно спонтанно. А ведь точно. Бал еще не закончился, а после него меня должна ждать карета. Драгоценностей на мне немного, по сравнению с другими участницами бала. Все же для них важно блеснуть здесь как можно ярче. Поэтому я, поторчав ради приличия и поулыбавшись еще нескольким людям, решила отправиться из замка куда подальше, желательно в другой город или королевство. «Вы видели, кого наследник решил выбрать?» Раздалось сбоку от меня. «Нет, неужели, Астар?» Послышался второй женский голос. Она, конечно, сильная, а энергикам что сильным, что слабым нужны драконы. Я тут же напряглась. В смысле, нужны драконы? Я что, зря яблоки жую? Ой, точно, а то магии можно лишиться, но на астар прям все смотрят, продолжила девушка. Да-да, вы видели, как она перекинула отклик на, ст... на стеньяк? Ну, хоть немножко, да, обедняшки, посеять в лучах славы, усмехнулась надменно вторая. Угу, со астенси потанцевала. «Я бы с ним не против потанцевать». «Так потанцуйте», – вставила я. «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор». На меня тут же перевели взгляды, слегка испуганные, которые тут же сменились на горделивые и надменные. Прям мой любимый коллектив на работе. Ощущение, что я никуда не попадала. «Стенси мало кому может отказать», – сказала я и прошла мимо них. Ощутила на себе взгляды, которые будто впились меня кинжалами, а что не хотели. «Хотят Стенси, пусть хоть что-то делают в его сторону». «Ну да, смотри, не лишись магии!» Я тут же остановилась. «С чего это я должна лишаться магии?» Тут же посмотрела на них. «Ну так родители в долгах, а без дракона ты либо магии лишишься, либо жизни!» Ответила особо нагло из них. Вот мне и засада. А еще, учитывая мое и без того бедственное положение, эти слова вовсе показались чем-то кошмарным. «Да вот еще яблоки есть, пожалуй, я плечами». «Но ну, яблоки яблоками!» Продолжила та, наглющая. Но и поддержание не всегда помогает. Я кивнула им и отошла. Конечно, новости так себе, а я уже размечталась. Как съеду из города в какую-то деревню, разведу там куры, кос, коз, и никто не посягнет на меня. А тут не так все просто. И это ведь не могла не знать Мариза. Вот и прыгала за стенти прям до конца. Плохо дело. Значит, так или иначе придется следовать сюжету. Хоть и с легкими изменениями. Я же не Мариза, и уже точно наговорила такого, что книжный бы точно свалилась в обморок. Так, так что ладно, будем действовать как придется. Все равно меня оставили без выбора. И почему-то все так померкло сразу в зале для меня. Я смотрела на парочки, которые расходились по углам, на танцующих, счастливо улыбающихся друг другу. Понимала, что большая часть из них уйдет сегодня не в одиночку. Кто-то кого-то возьмет в жены, и они будут жить, может быть, даже счастливо, а ей до замужества не успела дойти там, в своей жизни. И что-то так расхотелось в миг кому-нибудь приставать, вроде ж у меня и так есть жених. Ага. Только это тоже сыграло свою роль в смерти Маризы. Так что грудь вперед и на другую амбразуру. Вот только я поняла, что уже настроения особого не было. Женская охота не очень удалась. Поэтому я решила действовать по-другому. А именно, начала подходить к мужчинам и просто с ними общаться. Поначалу это вызывало неподдельные интересы и удивление у них. Еще бы, энергия сама подходила. Вот только те, кто стоял поодиночке, уже вежливо говорили мне, что у них есть невесты. И братья не более не собирались. К сожалению, даже не сдавали одиноких. А кое-кто даже сказал, что наследник еще себе никого не выбрал. Я только тяжело вздыхала. У кого? У этого наследника была любимая служанка-энергик. Или она только появится? Ладно, все очень сложно, а в зале душно. Надо пойти продышаться свежим воздухом. Тут и сад есть. Стараясь идти как можно грациознее и не кривить лицо, я направилась в сторону выхода из замка в сад. Мимо сновали парочки. Пару раз меня едва не толкнули, а я даже начала кусать щеку, стараясь пересилить боль в ногах. Ох, кто придумал такую обувь? Чтобы дойти до сада, нужно было пройти огромный темный коридор. Я даже подумала, что я не туда попала, но еще из окон зала видела, что там есть дверь в сад. Просто сам замок выстроен буквой «П» – окружающий сад. Поэтому в окнах зала можно было увидеть как и само начало сада, так и вход в него». Но для начала нужно было пройти по темному коридору, потому что в зале я не нашла никаких дверей, но точно видела, что люди там ходили, так что туда выходить не запрещено. Свежий воздух оказался таким приятным и волшебным, я вдыхала его, радуясь, что наконец-то вышла из удушливого помещения. Ноги безумно ныли, и тут даже сесть негде было. Пришлось идти дальше. Здесь росли красивые причудливые растения, некоторые из них я видела в саду у Маркуса. Даже яблочки есть, но я бы не рискнула срывать их. Наконец, я нашла свободную скамеечку в глубине сада. Там я с радостью скинула туфли. Ох, как хорошо! Аж застонала от удовольствия. Надеюсь, никого в кустах не спугнула. Но обувь тут отдельная модель пыток. Неужели нельзя что-то поудобнее придумать? Например, кроссовки. Я взяла туфлю в руки и покрутила ее. Пусть хоть шлепки изобретут. Или Лапти. Зато каблучок остренький. Так, ладно, в саду посидели, с двумя мужчинами потанцевали, пора и честь знать. Да и другие гости уже потихоньку расходиться начали. Даже в саду стало меньше народу. Кто-то домой дойдет, кто-то доползет, кого-то донесут. В коридоре никого не было. Я шла по нему босиком, холодный пол, но выбора особо не было. Орудия пыток я несла в руках. И когда оставалось совсем немного до зала, позади раздался шорох. Я тут же обернулась. Тень скользнула между колоннами. Показалось или что? Я сделала еще шаг. Тень вновь переместилась в другую сторону. Что-то мне это не понравилось. Я приподняла юбку и скользнула в сторону, прячась от непонятной тени. Просто умом понимала, что просто так ничего такого не должно было происходить. Вот кто бы прятался в тени колонн в королевском замке? Тень двигалась дальше. И не в сторону сада, а к другой двери. Кто бы это ни был, но вряд ли он задумал что-то хорошее. Так я решила и последовала за ней. Конечно, это точно не сдержавшийся дракон без пары. Я старалась не оставаться в тени. Я старалась не отставать от тени. То и дело прячась у стены. Радовало, что платье не так сильно шуршало. Лихорадочно пыталась вспомнить, кто бы это мог быть. Может, Лили видела эту тень? «Вот не помню». «Да, так себе из меня экстрасенс этого мира, если я не помнила большую часть книги». Тень замерла и спряталась за очередную колонну, уже в другом коридоре. Я застыла на месте, а затем прижалась к стене. Тишина повисла в воздухе. Я даже дышать перестала. Лишь краем глаза заметила движение в свою сторону. И тут я поняла, что хоть Мариза дожила до конца книги и выжила, но инстинкт самосохранения штука куда серьезнее. По телу пронесся жар, а я кинула в сторону тени одну туфлю, а сама рванула совсем мочи из коридора. Неслась так, как никогда в жизни. Я же жить хотела. Впереди уже маячила дверь в зал, добраться до нее, и все, я спасена. И тут, когда я почти добежала до двери в сад, та резко распахнулась. Я не успела даже в сторону отпрыгнуть. Бам! Моя голова и тело встретились с этой дверью. Я отлетела на несколько метров назад. Перед глазами все потемнело. Боль пронеслась по всему телу, а надо мной кто-то склонился. В ушах стоял звон.